На 609-й Пестовский собралась изрядная толпа, заполнившая все пространство между вокзалом и турникетами контроля. Народ большей частью тихий, трезвый, крепкий. Фермеры, приехавшие в Питер за покупками и сейчас возвращающиеся домой. Нагружены выше крыши. Коробки, баулы, тюки и свертки. По привычке сейчас можно заказать доставку чего угодно, но люди жмутся, экономят. Так что, пожалуйте бриться к о р о б к и выше вагонной крыши. Перед платформой высится турникет, серо-голубые арки металлоискателей, раззявившие хобот и приемники машины для просветки багажа – все как в аэропортах. Разумеется, из-за этого жуткая давка, толкотня и неразбериха поезда подают под посадку незадолго до отправления – Но народ, естественно, стремится приехать пораньше, и потом уже, пройдя досмотр, кучкуется на крытых платформах, где, как и прежде, все так же играют гинн великому городу, когда утром на пути московского вокзала вкатывается уставшая от ночного бега красная стрела. Конечно, пассажиры, и особенно таких поездов, как 6 0 9 п е с т о в с к и й Пестовский, Тащат с собой чертову пропасть разного железа, вплоть до культиваторов и тому подобных сельскохозяйственных орудий. Когда-то подполье этим тоже пользовалось, перебрасывая оружие в почтовых вагонах, где груз досматривался весьма поверхностно. До тех пор, пока какие-то идиоты не подкинули туда бомбу, рванувшую аккуратно стратегическом Мстинском мосту. Идиотов схватили, а проверки ужесточились». Соня, Машка, Костик и Мишаня привычно скользили в плотно сжавшейся толпе, медленно сочившейся живыми каплями сквозь капилляры контрольных пунктов. Там распоряжались городовые, большей частью немолодые лысоватые дядьки, обремененные пузами и семьями, коих кормить надо. С ними еще можно иметь дело, это не внутренники». «С ними можно и бедрами повилять, и глазки состроить, и поныть. «Дяденька, пустите студентку, ну, пожалуйста!» Обычно поезда проверяют именно они. И шмонают больше так, для вида. Потому что знают, н а у ч е н н а я горьким опытом подполье не п о т а щ и т оружие на московский. Но сегодня у Сони упало сердце. За спинами городовых черными башнями маячила четверка негров-рейнджеров. Несмотря на жаркий августовский день, в бронежилетах и с винтовками наперевес. Здоровенные, сытые, все под 2 метра, а в ширину не обхватишь. И вроде бы нечего бояться. Совершенно нечего. Ее команда идет совершенно чистенькой. Ничего, кроме туристской снаряги. А вот поди ж ты, ёкает все внутри. Потому что рейнджеры на рутинном поездном контроле так просто не появляются. Но зачем? Почему? В городе последнее время тихо. С памятной диверсией на сортировке, когда сожгли десяток н а в е х о н ь к и х «Абрамсов-2» и положили почти 50 человек охраны. Правда, амеров среди погибших насчитали лишь около полутора десятков. Остальное — наши, отечественные, предатели из внутреннего корпуса уже упоминавшийся 104-й батальон. Эти не городовые... Это шакалы и отбросы, все они заочно приговорены подпольем и подлежат уничтожению. По Сониной шкале, разумеется. Штаб может сколько угодно призывать к цивилизованности и необходимости вести контрпропаганду. Может ссылаться на то, что приговоренные внутренники сами в плен не сдаются, и если их прижать, отстреливаются до последнего, потому что знают. Даже подними они руки, даже выложи на допросах все, что им известно – Конец один. Подвал, стенка, ствол у затылка, выстрел и тьма. Хуже внутренников, только призывающие к смирению и примирению церковники. Не все святые отцы этим заняты, но хватает таких, хватает. Но ну, ничего, у нас найдутся и для них гостинцы. От простой честной пули до бутылки с зажигательной смесью. Очень хорошо действует на господ примирителей. Горло подступил противный комок. Сколько ни повторяй себе, что нет у них на тебя ничего. Нет и быть не может, а вот п о д и ш ты. Соня оглянулась на мальчишек. Держится молодцом, никто и бровью не провел. Когда попал в толпу и тебя несет к турникету, главное не дергаться, не рыпаться и вообще ничем не отличаться от соседа. У нигеров на такие вещи глаз наметанный, потому что по первости много было всяких спринтеров. «Так что станешь г а н о ш и т ь с я заметут до выяснения обстоятельств, и пиши пропало. «Тихо! Тихо, граждане!» — загремел в мегафон урядник пожилой дядька с несколькими нашивками, наверняка из бывших постовых. «Не наваливайся, кому сказано! Проходи по двое с каждой стороны к досмотру!» Толпа ворочалась шерстистым бегемотом, вздыхала, Задымливала папироски, вежливо и негромко матюгалась, дозволенными в присутствии дам ы рейнджеров словами. Досмотреть 800 человек и просветить багаж — не шутка и дело. Само собой долгое. Вот и начинается. «С коробками сюда! Сюда направо кому сказано! Да не на ваше право, а на мое право! Понимать надо!» Глотки сканеров жадно заглатывали коробки, тюки, баулы, Транспортеры выплевывали их уже за турникетами. Народ толкался, отдавливал друг другу ноги и ширял локтями по ребрам. Толпа гудела и медленно перетекала, словно полуостывшая лава. Соня, Машка и ребята со своими самопальными рюкзаками благоразумно не лезли вперед. Важно пройти в конце, когда и городовые подустанут, и негры девчонок нащупаются. «Соню несло к турникету». А в ушах стояла истошная мяука не Гоши, с отвагой свирепого камикадзе, бросавшегося ей в ноги, когда они уже стояли на пороге. Кот отчаянно не хотел, чтобы она уходила. И когда дверь захлопнулась, жуткий плач бедняги слышно было даже в лифте. Стало очень страшно. Из всей троицы Соня в подполье дольше всех полных три года. С самого начала сопротивления. Вроде бы должна командовать, но получается у нее это только в бою. От лейтенантского звания Соня упрямо отказывалась. А ее команда, Машка и парни, только их и признавали. Вот и получалось, что они в подполье год от силы. В обычной жизни выходило, что чуть ли не они командовали Соней, а не наоборот. Однако сейчас рейнджеров на контроле, коим тут находиться никак не полагалось, заметили все. И р а з о м уставились на нее, смотрят, ждут, что она скажет. Лежи у них в рюкзаках оружия, выход был бы один. Хлопнуть себя по лбу и изобразить страшную забывчивость и как можно скорее, пока еще есть возможность, выбираться из плотной толпы. Но сейчас все в порядке, они чистые, придраться невозможно. Только отчего ж так ёкает сердце? «Держитесь за мной», — одними губами сказала Соня, сдернула бейсболку, поправила выгоревшие за лето волосы и «Ага», наткнулась на мокрый, жадный рейнджерский взгляд. О-хо-хо! Да чего ж достали этими своими взглядами, козлы? Ничего не поделаешь. Во-первых, н е г р э т и всегда уважали блондинок. И во-вторых, Сонина внешность — ее лучшее оружие. Никому и в голову прийти не может, что худенькая, невысокая, едва метр шестьдесят девчонка с вечно потупленным взором, оказывается, носит при себе УЗИ с полным боекомплектом, По ночам случается, полит в п а т р у л ь н ы й Брэндли Хаммеры из величайшего сокровища, ее ячейки, облупленного старого РПГ, их собственного неучтенного в штабе, или деловито всаживает пулю в лоб очередному к о л л а б о р ц а н и с т у прямо в его кабинете. Соня-смерть, как зовут ее в питерском подполье. Костик и Мишаня — типичные щ и п а н ы Тощие в вечных своих банданах, л а т а н ы х джинсах и поношенных кроссовках. Длинные волосы у обоих собраны в девчоночеконские хвосты. Предплечья разукрашены татуировками, в ушах по три серьги. Ныне больше всего подозрений вызывают как раз те, кто ничем не выделяется. Машка полная им противоположность. Она толстая, носит очки, а вдобавок еще и стрижена под ноль. «Экстраваганс». На серьезные дела большое подполье берет ее редко, только когда надо обеспечить огневое прикрытие с дальней дистанции. Соня не знает, где Машка так выучилась стрелять, но д а ей в руку самую разболтанную, самую расхлябанную драгунку или калаш, или даже штатовскую ар-15. Через пару-тройку минут Машка положит в яблочко 9 пуль из д е с я т С предельной дистанции, когда и саму мишень-то едва видать, а еще очкарик. Досмотр шел скучно. На пестовском поезде ездят благонамеренные фермеры, давно совсем смирившиеся, дозволенные им в обмен на продовольственные поставки тем же рейнджерам для обороны от дезертиров и инсургентов гладкоствольное охотничье оружие с собой не таскают. А неподокцизный самогон даже негры-десантники за нарушение не считают. Говорят, очень они 8 2 его уважают. Ну, прямо как у... Ильфа и Петрова. а у ш н о л а к р а с а ю т с я Документы!» Рявкнули у нее над самым ухом. Не заметила, как и до контроля добрались. С видом послушной п о й д е в о ч к и Соня протянула усталому городовому документ, пластиковую карточку с двумя цветными ф о т о ф а с и в профиль, личным номером, фамилией, именем, отчеством по-русски и латиницей, на обороте магнитная полоска со всеми остальными данными, включая отпечатки пальцев. Мишаня хвастался, что его знакомые хакеры якобы с полупинка ломали всю эту красоту, записывая поверх все, что угодно, в лучших традициях классического киберпанка. Но пока что все это оставалось только рассказами. Городовой сунул карточку в сканер. «Руки клади!» — в тысячный, наверное, за сегодня раз приказал он. «Разве ж мы можем не слушаться, дяденька?» Мы, девочки, хорошие, университетские, послушные, ни в чем предосудительном не замешаны. Члены во время установления международного контроля проявили лояльность. Досье у нас ч и с т е н ь к а я п р и ч и с т е н ь к о е Как наутро, простыня у новобрачной. н ы н е ш н и й конечно. Корабельникова София Юрьевна, православная, номер социального страхования совпадает... Забубнил Городовой. «Словесный портрет совпадает. Отпечатки пальцев совпадают. Это ж какая такая Корабельникова. Уж не ю р и й ли полчья Корабельникова, первого заместителя?» «Она самая», — елейно пропела Соня. «Ишь ты!» — удивился Городовой. «Ну, хоть вы и дочка, а закон для всех один. Рюкзачок сюда, извольте!» Обычно Городовые на шмоне все делают сами. Оружие у них смешное. Газовые пистолеты да шокеры. Правда, хорошие. А вот рейнджеры, те, как обычно, вооружены до зубов. И ежели что, польют толпу свинцом. Разбираться не станут, кто там в ней, женщины, старики или дети. И чего они сейчас-то сюда выперлись? В городе все спокойно, лето, август. Под п о л ь е уже три месяца сидит, тише воды ниже травы. Как уже говорилось, после того громкого дела диверсии на сортировке. «Рюкзачок сюда извольте», — повторил Городовой. Соня с каменным лицом шмякнула рюкзак на конвейерную ленту, выгребла из карманов мелочь и шагнула сквозь рамку. «К металлоискателям мы давно уже привыкли. На нас они не звенят». Следом плюхнули свои рюкзаки Машка и ребята. Ничего особенного, обычный досмотр, тем более что... Вот только почему ж так поджилки трясутся? Городовой удовлетворился осмотром, кивнул. «Проходите, Софья Юрьевна, батюшки, кланяйтесь, мол, от старшего смены, Сидорова, Егора, Пе». «Что ты делаешь?» «Чем ты тут занят?» — английский сленг. Весело блеснув глазами, тотчас поинтересовался негрэнджер. Изъясняются они, кстати, все поголовно на своем «эбонике», имеющем весьма и весьма отдаленное отношение к классическому английскому «Его Величество Короля Чарльза». «Что происходит здесь? Вы знаете, что я говорю?» «Что тут происходит? Понимаешь, о чем я?» Его глаза вновь скользнули по Соне. «She's a fine ass!» У нее классная задница. Отметил он, поворачиваясь к другим рейнджерам. Городовой тот чужесник. «Sorry, sir, I do not intend to...» Лицо полицейского аж побагровело от неимоверных усилий. «Come on, shut up, b u d d and don't make me pull my head!» «Заткнись, приятель, и не раздражай меня», — решительно сказал негр, для вязчивого эффекта ткнув городового стволом под ребра. «Get along l e me see. I have to check this». «Отвали и дай мне посмотреть, я должен это проверить». Негр коротко бросил своим нечто уже совершенно непонятное, наверное, на внутреннем жаргоне 82-й дивизии. Перекинув винтовку за спину, он обеими руками принялся шарить в бедном Сонином рюкзачке. Руки у него оказались на удивление длинные, и орудовал он ими весьма ловко. Что ему надо? С какой, собственно говоря, стати? Ведь стоял же себе, пялился на толпу, винтовку поглаживал, словно девушку. Вот и продолжал бы себе дальше. Так ведь нет... Соня подумала, что сейчас ей, пожалуй, стоит немедленно упасть в обморок. Или начать раздеваться на виду у всех. Или выкинуть еще что-нибудь столь же милое и непринужденное. Негр с угрожающим видом копался в Сонином рюкзаке, а его соратники уже скидывали с транспортера Машкина и Костикова барахло. Очередь за ними терпеливо ждала. Ребята и Машка скорчили постные физиономии, всем видом своим являя оскорбленную невинность. Что они хотят? Чего прицепились? Может, патрон подкинут? Или тяжелые наркотики? На нее есть материал, но тогда бы просто пришли, не стали бы возиться на вокзале». Рейнджер тем временем добрался до самого низа. Соня наскребла где-то сил посмотреть на него и слегка состроить глазки. «Мол, дорогой мой, ты, конечно, душка, но поезду-то отходить через полчаса, а впереди еще вагонный досмотр». Негр на мгновение замер. Сердце у Сони оборвалось. «Неужто...» Подбросил таки. Но нет, рейнджер, оказывается, просто удовлетворился осмотром. Выпрямился, уперев здоровенные руки в боки, сверху вниз, причем с очень высокого верха, взглянул на Соню. Весьма нехорошо взглянул. Настолько нехорошо, что за один такой взгляд следовало выпустить ему в брюхо целую обойму. Взгляд был на редкость сухим. Сто процентно, как воздух в центре Сахара или Гобби. к р е н н ы м образом отличавшийся от первого пойманного ею. Тот, мокрый, был совершенно обычен и привычен. Такие взгляды скользили по ней, не задевая. Неважно, была ли она закутана с головы до пят, или наоборот, в бикини, м и н и м и з и р о в а н н ы м до последней крайности. Эти взгляды просто отдача от ее оружия. Но вот этот взгляд ей очень не понравился. Не понравился до такой степени, что хоть сворачивай всю операцию, Однако против ее ожидания ничего не случилось. Негр отвел глаза и вполне равнодушно кивнул. «Проходите!» — с явным облегчением проговорил городовой. Порылись и в Машкином рюкзаке, и у парней, но все так и кончилось ничем. Они уже шли по перрону, когда Соня, высоко подняв согнутую левую руку с большими круглыми часами на запястье, так что в стекле отразился и турникет, и толпа, и будки, и городовые... Увидела, что рейнджер пристально смотрит ей вслед, прежним сухим взглядом. Стало очень страшно. к о д дома, негр на перроне. Что пошло не так? Но так или иначе загрузились в старенький купейный вагон, тронулись, вполне благополучно прошли последний досмотр уже в вагоне, но он оказался для разнообразия полной проформой. Правда, Соне не понравилось, что сопровождали поезд, опять же, рейнджеры, не меньше десятка, вместо привычной уже пары-тройки флегматичных, ко всему равнодушных, норвежцев или финнов, прячущих глаза от стыда. Но такое периодически случалось, особенно если где-то на трассе кому-то из провинциального подполья удавался налет. Подпольщиков в глубинке раз-два и обчелся. Действуют они на свой страх и риск, никаким центральным органам не подчиняются. И молодцы, про себя добавила Соня. Так что в Питере вполне могли ничего не знать, если где-нибудь в Анциферово или в Хвойной сожгли бензовоз, или всадили пулю в спину зазевавшемуся патрульному. За окном поплыл с детства знакомый пейзаж. Бетонные заборы, чахлые деревца вдоль путей, изнанка домов, прижатых к рассекшему город шраму железки. Нового за эти годы тут разве что бетонные посты у мостов через обводной. Да, натыканные повсюду вышки. Там торчат внутренники, самая проклятая работа для шакалов. Потрошить некого. После шумного фейерверка, где в роли петард выступили те самые абрамсы, путевую охрану увеличили. Теперь тут можно встретить даже рейнджера». В нагрудном кармане закурлыкал мобильник. Соня выключит его позже, чтобы невозможно было отследить местоположение. Отрубать же сразу может вызвать подозрение. Одно из неудобств, проистекающих от занимающего высокое положение отца. Он намекал, что для таких, как они, находиться под колпаком чуть ли неестественно. Амеры подозревают в измене всех и каждого. И, надо сказать, зачастую не без оснований. С известной гордостью закончила Соня. Отслеживают их самих детей и близких родственников. Джефф звонит. Почти идеальный бойфренд, как сказала бы Машка. Бойфренд. Между каковым и просто любимым дистанция огромного размера. Джефф, как легко понять а м е р из временной администрации города Санкт-Петербурга, нечто вроде куратора, чтобы туземцы не слишком активно пилили выделенные заокеанскими победителями реконструкционные кредиты. Поставив своих надзирателей, у амеров мозгов таких хватило. В числе этих смотрящих оказался и Джефф, 30-летний выпускник Еля, одержимый характерной для некоторых образованных амеров мыслью, что они призваны облагодетельствовать весь мир. Он весьма неплохо, хоть и с акцентом говорил по-русски, лихо пил водку. Соня была уверена, что Джефф проходил специальные ЦРУшные курсы по повышенному потреблению алкоголя «For Operatives in Russia Only». Любил цитировать на языке оригиналы не только Толстого с Достоевским, но и Булгакова со Стругацкими. Часто говорил о том, как «Польюбил не только тебя, Соня, но и вся твоя страна». Соня водила Амира за н а с уже почти год, потому что вся ее команда дружно решила, что она, Соня, как нельзя лучше годиться на роль Маты х а р и и следует ей, Соня, как можно скорее увлечься с Джеффом в постель, в перерывах между страстью, выпытывая до да нельзя важные совершенно секретные сведения. Однако Машкин, Костин и Мишин командир, как выяснилось, о т л и ч а е т с я совершенно недопустимой, По Машкиному мнению, разборчивостью и наинтим с перспективным объектом разработки никак не соглашалась, не допуская ничего больше объятий и почти братних поцелуев в щечку. Машка в горячке чуть не поругалась с Соней, вызвавшись заменить ее по-быстрому. Однако Джефф, к полному Машкиному изумлению, к ее чарам остался совершенно равнодушен. Высокий, с густой каштановой шевелюрой, в тонких стильных очках, накачанный т Но первый парень на деревне стонала Машка, и чего тебе еще не хватает? Тебе ж е не замуж за него, командир. Тебе ж его е только вскрыть, и все. Соня только отмахивалась от неразумной. Хотя, конечно, знал Джефф немало. Соня б не удивилась, выяснив, что пост у Джеффа самое элементарное прикрытие. А на самом деле он пытается внедриться в нон-конформистские молодежные круги, С той же самой целью, для чего Машка так упорно пихала Соню в Джеффову постель. Тем не менее, прогонять Амер оказалось просто глупым. Сердце самой Сони крепко заперто на замок. Почему, отчего, никому знать не положено. А так, погулять, отчего и не погулять. Настоящие друзья все равно только ее команда, которая пойдет за ней в огонь и в воду. И время для настоящего любимого еще придет. А на войне есть место для друзей». причем из тех, с которыми потом, до самой смерти. А вот для Амуров — не очень. В подобное Соня не верила, несмотря на все книги, фильмы и воспоминания. «Джефф?» Она нажала кнопку. «Соня! Где ты есть? Я искал!» «С ребятами прошвырнуться поехали», — невозмутимо ответила Соня. «Через два дня вернемся». «Why did you call me? i d like to go too!» «Почему ты мне не позвонила? Я бы тоже хотел поехать». В голосе нечто похожее на обиду. «Эти развлечения только для русских, дорогой. Экстремальный туризм!» Машка напротив хихикнула. «Тебе не понравится. Новгородская область, леса, болото. Ни тебе бигмаков, ни биотуалетов». «Соня! Я терпец, не могу бигмакс, you know that!» «Неважно, Джефф, я скоро вернусь». Молчание. «Возвращайся скорее, я х о т е т I'm trying to arrange my mom's visit. I'm told it'd be nice for you two to meet. Я пытаюсь организовать приезд моей мамы. Я думал, было бы хорошо, если бы вы с ней увиделись. Только мамы Джеффа нам тут и не хватало для полного счастья, мрачно подумала Соня. Я, подум я. я позвоню, как вернусь, Джефф, в понедельник. Мон понедельник. Я буду in Moscow, грустно сообщил Дже. ф «А что там такое?» — невинно поинтересовалась Соня. «Нет е л е ф о н н ы й разговор!» — эту русскую фразу Амер выучил одной из первых. «Тогда поговорим во вторник». «Да-да-да!» «До встречи, Джефф!» И Соня отключилась прежде, чем бойфренд перешел к обязательным, в таких случаях, любовным излияниям. Черт с ней с осторожностью! Палец отыскал нужную кнопку, яркий экранчик телефона с легкомысленно порхающими бабочками обернулся скучной серой пластинкой. Ребята из деликатности отвернулись, а Машка, напротив, вперилась прямо в глаза, сочувственно пригорюнившись и готовая немедленно поработать большой гидрофильной жилеткой, то есть выслушать Сонины девичью п р и з н а н и я Как же было бы в чем признаваться? «Молчать боятся, ь Машка. Так точно, командир!» Уныло ответила Машка, в который уже раз обманувшись в лучших чувствах. Город уплывал... Втягивал щупальцы пригородов, уродливые наросты полумертвых промзон. Некогда они вообще стояли. Сейчас, когда все добро за так получили Амерские и Евросоюзные корпорации, какое-то копошение там началось. Туземцев ведь лучше занять хоть чем-то, если уж не удалось решить проблему сразу и кардинально, в духе великого фюрера арийской нации. Сейчас начнутся поля, а потом... Потом придет ночь. 6 0 9 двигался медленно. д о л г у стоял на всех остановках, пропуская грохочущие эшелоны и грузовые составы. Перемигивались фонарики осмотрщиков, звенели их молотки. Уныло пересвистывались маневровые тепловозики. Ехали, молчали. После неудачной попытки разговорить командира, Машка почти сразу же завалилась спать. По ее утверждению, когда нечего делать, надлежит или читать, или трахаться. А поскольку второе сейчас исключалось напрочь, оставалось только самое первое, ибо, когда в поездах читаю, башка потом трещит. Мишаня с Костиком угрюмо молчали, уставившись в темное окно, прижавшись к стеклу ладонями, словно надеялись разглядеть в кромешной тьме что-то важное. Купе у них было на четверых. Дочь Юрия Павловича Корабельникова никак не может ездить в плацкарте, не соответствует это образу. Соня сидела бездумно, глядя перед собой оживляясь только на станциях, когда приходилось струнить мальчишек, чтобы не расслаблялись, осмотрели, нет ли воинских составов. И если есть, что везут. У Сони глаз-алмаз, под любым брезентом она безошибочно определит тип спрятанной техники. Вот только кому нужны эти сведения? В то, что верхушка подполья на самом деле готова сражаться до последней капли крови и последнего патрона — Соня давно не верила. Уж скорее хотят продать себя подороже. Вот, мол, смотрите, дорогие оккупанты, какие мы крутые, какие диверсии можем организовывать. Но ведь это не против дорогих американских солдат, как можно, господа, мы же цивилизованные люди. Если кого и завалим, так своих же туземных слуг, если можно так выразиться. А их-то кровь, кто вообще когда ценил или считал? И глядишь... Кто-то в международном штабе сочтет, что с влиятельными полевыми командирами лучше договориться, дать им должности принять их отряды на службу отдельными формированиями во внутренний корпус. И готов еще один шакал с железными зубами. А следом провалы, провалы, провалы тех, кто еще продолжает борьбу. И проигрывает ее, мрачно подумала Соня. Их там сотни миллионов, в Европе и Америке. Всегда можно набрать наемников, причем таких, кто, как Джефф, будет глубоко убежден в справедливости своего дела. Всегда можно подкупить нестойких, поманить забугорным раем, запугать слабых, обмануть доверчивых, дать некую пайку неуверенным, затравленным жизнью, сказать «теперь мы думаем за вас». А поскольку слово «запад» у нас многие привыкли произносить с придыханием, то, то мы будем стрелять. «Взрывать и жечь до тех пор, пока эти откормленные, гладкие миротворцы не будут бояться сходить в сортир без бронежилета», — с яростью закончила Соня. «И рядовые подпольщики по-прежнему будут платить жизнями за информацию, которая пригодится, если не штабу, то хотя бы ей, Соне. Не зря она, не жалея времени и денег, налаживала связи, искала по-настоящему злых и решительных, кто не станет трындеть, скворчать и жаловаться». то, как и она думает, что штаб-подполье и вся российская державная партия, по большому счету, соглашатели. Сколько раз операции отменялись из-за возможности жертв среди гражданского населения? Ага. А когда в отечественную шли от Москвы и Волги на запад, когда брали Киев, Ригу, Кёнигсберг и Берлин, тогда думали о гражданском населении? Ни черта подобного, думали о победе. И тяжелые самоходки, не раздумывая, били по жилым домам, откуда раздавались автоматные очереди, причем никто не задавался целью проверить, а не осталось ли в доме какой-нибудь случайно забытой всеми бабушки. Бабушку, конечно, жалко. Но не останавливать же ради этого наступления. Иначе мы никогда бы не дошли до Рейхстага. Переговоры, уступки, цивилизованность – вот что мы видим. Конечно, с о н и никогда не п р и с у т с т в о в а л на серьезных совещаниях руководства. Приказы питерского штаба до нее доводили, не спрашивая мнений мадмазель Корабельниковой. Соня выполняла приказы, иначе ее ячейку оставили бы без снабжения, необходимого для иных куда более дерзких операций. Операций, которые она планировала сама, ну и иногда совместные с Ежом. Еж слыл самым отчаянным и безбашенным командиром низовых ячеек. Даже слишком безбашенным, по мнению Сони. Манера оставлять на месте диверсии свои визитные карточки. Ну что за детство? И почему его до сих пор не взяли? Ведь визитка – мечта эксперта. Господь меня хранит. Всякий раз отшучивался Ёж. Он и впрямь носил золотой крестик. Не для Близиру. Собственно говоря, именно ему и Жу. И ушло недавнее сообщение насчет оружия. Он располагал своей собственной сетью, глубоко законспирированный даже от нее Сони, и уж будьте уверены, штаб подполья об этой сети не знал ровным счетом ничего. Прошлое ежа окутывал туман. Парень клялся, что еж его настоящая фамилия, а вовсе не ежов, как считали некоторые, и уж словосочетание ежовы е рукавицы к нему никак не применимо. В отличие от многих подпольщиков, он не приписывал себя афганского или чеченского опыта, не гнушался учиться всему, что не знал, и совершенно не ведал жалости. Пялиться на собственное отражение в вагонном стекле и вспоминать, вспоминать, вспоминать, потому что сейчас Соня шла на самое главное задание в своей жизни. Тогда они с Ежом накрыли патруль, обычную Брэдли, медленно моловшую гусеницами дорогу в районе Ржевки. Глухая ночь, внутренники проводят облавы, амеры выдвигаются им на подмогу, но всегда крупными силами. Они очень быстро поняли, что мелкие отряды становятся легкой добычей террористов. Что здесь делает это Брэдли? «Еж, может, не на...» Еж повернулся к Соне, с круглого лица взглянули с о в и н ы е глаза. «Надо», — сказал он, нажимая на спуск. Он был прекрасным г р а н а т о м е т ч и к о м Заряд угодил именно куда следует. Сверху, где нет динамической брони. Вся БМП была облеплена ее квадратами. Не помогло. Рвануло и полыхнуло так, что любо-дорого смотреть. «Сейчас выскочат». Бросил Йоша, откладывая обшарпанную трубу и берясь за калашников. «Я в мотор попал, а он у них за перегородкой. Кто-то наверняка уцелел». Он оказался прав. Как всегда в таких случаях. Обычно при попадании кумулятивного снаряда в бронемашину внутри не остается ничего живого. Экипажу этой Брэдли, можно сказать, повезло. Даже боеукладка не взорвалась. Эти выбросились. Командир, наводчик и водитель. Наводчиком оказалась женщина. Белая. Совершенно очумевшие, они забыли про оружие, стояли под направленными на них стволами, не сумев даже поднять рук. «Надо ж!» — хмыкнул Ёж. которую Брэдлину вскрываем, а бабу там впервые нахожу. «Кролик, ремни с них сними!» Пленники не сопротивлялись, они, к а з а л и с ь впали в какой-то транс. с н о чего вылупились?» — рыкнул Ёж на свою команду. «Оружие забрали! Кончаем их и пошли! Вертолеты вот-вот подоспеют!» «Погоди!» — Соня схватила его за рукав. «Ты!» «Опомнись! Смерть!» — Ёж презрительно сощурился. «Когда это они тебя так разжалобить успели? и л ь на эту бабу смотришь? Так ведь тебя она пристрелит и не поморщится». «Что, сомнения взяли?» Соня не успела ничего возразить. Двое мужчин, командир и водитель, стали стоять, а женщина вдруг бухнулась на колени, рванула ворот трясущимися пальцами, сорвала нечто вроде небольшого медальончика с крошечной фотографией. Что там было, Соня не разглядела, потому что еж равнодушно пожал плечами». Nothing personal, миледи. You know the problem is that you are just the bloog, and your humble servant is merely the cure. Ничего личного, миледи. Знаете, проблема в том, что вы эта болезнь, а ваш покорный слуга всего лишь лекарство. Щегольнул он знанием цитат. Стой! <з> Вновь <ук> выкрикнула Соня, и в этот миг ёж наж а л н а спуск. короткая очередь отбросила колено преклоненную женщину к борту подпитой Брэдли. Грудь ее превратилась в кровавое месиво. Открыли огонь и остальные из команды ежа, мгновенно прикончив двух оставшихся пленных. Еж сосредоточенно поменял магазин и передернул затвор. «Уходим, пацаны!» Он порылся в кармане куртки и извлек оттуда небольшой белый прямоугольник с отпечатанным на нем изображением ежа и прищелкнул пальцами, отправляя карточку порхающей бабочкой прямо на грудь убитой женщины. «Уходим!» — повторил Ёж, сильно дернув Соню за локоть. «Ты что, Смертушка, неужто забоялась? Я же их не мучаю, не насилую, что я садист какой! Не, я их просто давлю, как тараканов, быстро и без эмоций. Все, хватит об этом, пошли!» Им ы в самом деле пора было торопиться. Где-то над Невой уже грохотали лопасти спешащих Апачей. «Это правильно и хорошо? Убивать сдавшихся?» Правда, самой Сони пленные как-то не попадались. Те же б р е д л и н ы они же б р е д л ю г и б у т е р б р е д ы или Брэдилы, после попадания из ее гранатомета, как правило, или взрывались, или люди в них погибали, так и не успев выбраться. Считанные случаи, когда из люков все-таки кто-то выскакивал, кончались одинаково. Ее ли, ребят ли очередью, или Машкиным одиночным выстрелом. До пленения дело никогда не доходило. И потом бывали у них с Ежом совместные дела, но теперь уже Сони не случалось с удовольствием приваливаться к его плечу. После того, как операция успешна я или нет, но завершена, и их ячейки в относительной безопасности. Нет, она не шла дальше, но вот и с х о д и л а от Ежа что-то этакое, простое и грубое, древнее, темное, воинон, ничего больше». Воин, успевший хорошо исполнить то, что считал своим долгом, и плевать он хотел на то, как к этому отнесутся остальные. Однако после расстрела той женщины Соня неизменно садилась поодаль. Ёж делал вид, что ничего не замечает. А сама Соня смерть. Ругмя ругала себя за мягкотелость, но все равно выстрелить вздавшегося не могла. В конце концов Амеры только исполняли приказ – И, признавала Соня, они не строили концлагерей, не гнали людей в газовые камеры. Это в первые дни народ боялся, а потом, когда выяснилось, что солдатиков, 18-летних мальчишек, просто разоружают и отпускают по домам, ловят и без долгих рассуждений сажают быков-отморозков, быстро загоняют куда следует наглую шпану, арестовывают коррупционеров, но при этом не срывают с флагштоков бело-сине-красные триколоры и не сбивают прикладами двуглавых орлов, Не вводят талоны и карточки. Продуктов в магазинах становится только больше, и водка не дорожает. Так очень быстро о с м е л я л и освоился. Сначала-то надрывались. Окупация, к оккупация. Пардон, господа, какая оккупация? Миротворческая операция в зоне повышенной нестабильности, нашпигованной ядерным оружием, древними, дышащими н а л а д а н атомными станциями, химическими комбинатами и прочей прелестью. Обычное дело — как в Боснии, или в Албании, или в Сомали, или в Гренаде, или в Панаме. «Нет, дальше на эту тему я думать не буду», — сказала она себе. «Приказываю не думать и запрещаю думать. Лучше я порадуюсь тому, что Йош таки поможет с оружием». Честно говоря, никогда б не подумала, что у него и в такой глуши есть свои кадры. Однако вот н а ш л и же. Удача. Как и то, что Машка и мальчишки мне поверили. И это такое счастье, что и представить нельзя. И вот они уже в дороге. И кордоны позади. И неудача х а р ь к а с оружием не привела к фатальному исходу. И можно часов на 8 расслабиться, пока поезд не дотащится до Киприи. А Ёж молодец. Не задавал никаких вопросов, мол, зачем, для чего и куда. Ответил просто «Сделаю». И все тут. И не сомневалась Соня. «Сделает». «Надежный человек еж. Но люд, л ю т непомерно», — призналась она сама себе. Так они и ехали. И никто не задал ни одного вопроса. «Так куда же все-таки путь-то держим? Неужто и впрямь все-то ты нам всерьез рассказывала?» «Да, всерьез, ребята. Всерьез. Сама себе не верила, когда узнала. Перепроверила ни трижды, ни четырежды, прежде чем решилась кому-то поведать». Потому что современный, цивилизованный человек поверить такому просто не в состоянии. Рассмеется, скажет бабушкины сказки, да посоветует поменьше читать на ночь героических былин. И пропишет какую-нибудь очередную кровавую оргию в марсианском аду. Благо, с п а л п Fiction у нас нынче никаких проблем. У нас теперь проблемы вовсе мало. За нас думают другие. А в Америке подешевел бензин. потому что нефть из сибирских скважин сбила цены на мировом рынке. Раньше 6 0 9 ходил быстрее, но сейчас слишком много дорог ремонтируется и слишком много составов гоняет туда-сюда. Вот и приходится подолгу ожидать на разъездах. Впрочем, это даже хорошо. Приедем не среди ночи в 4 часа, как во время проклятого режима, а уже ближе к утру. Когда миновали к и р е ш и м мальчишки наконец сморились и засопели. Соня, однако, не могла даже подумать о сне». Какой уж тут сон. Ведь если все, что она узнала об этом... ч е л о в е к е правда, то впору ведь задуматься, не верны ли все сказки церковников. Леденело сердце, несмотря на всю силу воли, пресекалось дыхание. Соня привыкла жить, как все атеисты, твердо зная, что там ничего нет и быть не может, что за порогом бытия просто не бытие, вечный сон без сновидений. И ты ведешь себя нравственно не потому, что боишься посмертного воздаяния, а потому, что именно в этом отличие человека от бешеного зверя. Но что делать с ее изысканиями? Сказать себе, что все это не более чем дикие совпадения? Причудливая игра вероятностей? Да, конечно, это соблазнительно. Во всяком случае, не ставит под сомнение самого главного, что за смертью просто темнота и покой, что там ничего нет. Спокойно, Соня. Осталось совсем немного, и ты убедишься, процентов на девяносто девять, что тебе просто почудилось, померещилось, что твое в в е д е н и е давшее толчком всему, просто результат болевого шока и экзальтации, что найдется множество разумных слов. И, быть может, она вернется обратно в Питер. Подрывать БМП и стрелять в шакалов. Продержится еще несколько лет, а потом даже их с ежом сумасшедшая удача Когда-нибудь кончится, и случайная пуля найдет цель. Соня потрясла головой, потянулась, включила лампу в изголовье и открыла Мильтона. For this infernal... Божественных ведь духов не сдержать, и даже этой инфернальной бездне. Ей самой не вечно суждено скрываться под покровом мрачной ночи. Хотя обдумать в с ё нам надлежит. Отчаяние и скорби есть причина мира, коль так. Кто помышлять? Дерзнет, а сдачи нет. Война, война, открыта или нет? Открытая или нет? Должна начаться. Соня, конечно, понимала, что она не л а з и н с к и й И ни Пастернак, ни Маршак, и ни Райт Ковалева. И слово «resolved» означает вовсе не «начаться», а «твердый», «решительный». Или «прошедшее время» от глагола «решать», «решаться», «принимать решение» голосованием. Однако Соне больше нравилось тут именно «начаться», потому что чего тут решать? С повергнувшими тебя, в адские бездны, надо драться. И драться насмерть. Невольно ей хотелось сделать сатану еще более дерзким, чем даже у великого Джона Мильтона. Но, пусть неуклюжий, пусть даже где-то неверный, но зато ее собственный вольный перевод великих строчек греет душу куда больше математически правильных и выверенных стров чужого пера. Великих надо читать в оригинале. «Даже твои ошибки дадут тебе больше, чем вложенная посторонним истина». Подобно тому, как сейчас эту истину вкладывают в целую страну. Она читала и читала, забыв о времени. м и л ь т о н о в с к и й п а р а д а й з «Лост» можно перечитывать бесконечно. И всякий раз ты отыщешь что-нибудь новенькое, как, впрочем, из Спенсера, королеву волшебной страны, но там требуется крепкое знание староанглийского. Очнулась она только, когда заспанный проводник потащился по коридору б у д и т нескольких фермеров и лесных рабочих, что сходили в Теребутенце, последние крупные станции перед к и п р е й Соня принялась расталкивать спутников.